Слушая потусторонний мир. Сьюзен Лендер — большеглазая шатенка с короткой стрижкой. Она выглядит приземленной, и такова и есть. Сьюзен зарабатывает на жизнь в роли медиума и парапсихолога. Она общается с ушедшими. Лендер — мое зеркало правды. С ней я делюсь опытом связи с потусторонним миром, и меня заражает ее спокойная уверенность в этой теме. Сьюзен верит, что жизнь после смерти, вопреки общепринятому мнению, так же реальна, как и жизнь на Земле. Разговоры с Лендер приятно будоражит. Я беру телефон и звоню ей во Флориду. Прошу поговорить о жизни после смерти, и мы радостно щебечим. «Для меня существует умение слушать в разных измерениях», — поясняет Сьюзен. «Можно слушать, участвуя в общем разговоре». Здесь я стараюсь не быть слишком поверхностной, но часто ловлю себя на том, что не вслушиваюсь глубоко. Скорее, слушаю ради того, чтобы ответить. Это сложно, ведь я люблю делиться опытом. Когда я ловлю себя на этом, то осознаю, что слушаю не ради услышанного, а ради собственной реакции. Я заядлый экстраверт, люблю поговорить, будто в подтверждении сказанного она торопится продолжить. В том году я провела серьезную работу, чтобы действительно научиться слушать. Реально вслушиваясь в сказанные людьми, вы проявляете к ним уважение. Больше всего мне нравится беседовать с логопедом. Она осознает паттерны беседы. Она задает ритм, позволяя делать паузы и слушать. Она регулирует скорость бесед. Фактически она замедляет темп, и это позволяет расслабиться. Когда логопед говорит, я слежу за нитью разговора. И наоборот. Такова суть Сьюзен, как земного человека. Она задумчиво замолкает. Слова отражают сдвиг в ее сознании. И Лендер объясняет. Затем есть Сьюзан-медиум. Она совсем другая. Процесс погружения в потусторонний мир требует от нас полного внимания, направленного на дух. Моя цель — отойти в сторону и быть просто проводником сказанного духом. Информация, передаваемая им, затрагивает разные органы чувств. Я слышу, вижу и чувствую сообщение. В этом процессе участвует все мое тело целиком, а не только мозг, в отличие от обычных бесед. Если мы хотим близости, имеет смысл рискнуть стать уязвимым. Брене Браун Страстно желая соответствовать сказанному, мы становимся лучше, сильнее. Выдача желаемого за действительность продвигает нас вперед. Важно, что в разговоре участвуют все органы. Это не просто интеллектуальная болтовня. Мне вновь напомнили о разнице между умением слушать головой и сердцем. Описываемый Сьюзан процесс похож на их комбинацию. Сьюзен продолжает. Слушая дух, я осознаю, что мне очень страшно. Мне доверили передачу информации, и я слушаю с огромным усердием. Это одновременно большая ответственность и дар. На связь выходят любимые люди клиентов. Я слушаю вместо них живых людей. Ведь умершие их тоже не слышат. Я должна быть включена на сто процентов и превращаюсь в гигантскую экстрасенсорную антенну. Сьюзен делает паузу, собираясь с мыслями. Она аккуратно продолжает. Это дает огромную отдачу и чудесные ощущения. Например, сейчас я вижу лошадей, которых прислала твоя подруга-заводчица. Это своего рода открытка от нее Она отправляет на землю сообщение от Бога. Я улыбаюсь, думая об Эльберте, зная, что она рядом. Мы все связаны. Одну жизнь можно отделить от другой не более, чем бриз от ветра. Меч, альбом. Попробуйте сделать. Закройте глаза и представьте себя в особенном месте. Расположитесь так, будто у вас рандеву с вашим духовным проводником. Кого и что вы видите? Что самые важные? Какие советы вы слышите? Ваш советчик мудр и мягок. Позвольте себе воспользоваться его духовными наставлениями. Поблагодарите проводника за то, что направил вас, и вернитесь в свое нормальное сознание, зная, что контакт установлен, и вы можете вернуться к своему проводнику, когда будет нужно. Текущая проверка. Вы не забросили утренние страницы даты творчества и прогулки, что вы открыли, слушая осознанно голоса потустороннего мира? Вы испытывали сопротивление, смогли его преодолеть. Назовите один запоминающийся случай, связанный со слушанием. Какого рода озарение к вам пришло?